Никакого стыда они не испытывают. Бессовестные люди, согласился Бадебек. Впрочем, какая у них совесть? Типичные проститутки, специализирующиеся на выманивании денег у клиентов. Честное слово, в Голландии или Германии все намного пристойнее. Там нет таких цен и такого безобразия. Конечно, поэтому здесь эти заведения называются так пышно и звучно «ревью-клуб» согласился Дронго. Мой дорогой друг, проникновенно произнес Бадебек, это просто безобразие. Я виноват, что втянул тебя в такую историю. Дронго посмотрел на часы. Был третий час ночи. Нужно идти быстрее, завтра у меня еще много дел. Знаю я твои дела. Опять шпионские расследования, захохотал Бадебек. «Нет, мне просто нужно навестить одного больного». «Тогда другое дело. А кого?» «Есть такой известный скульптор Багиров. Он лежит раненый в частной больнице». «Рафаэль Багиров? Ты его знаешь?» «Конечно. Он же очень известный скульптор. Он даже был у меня дома в Дамаске. А почему ты спрашиваешь?» «Кажется, ты можешь загладить свою вину», задумался дронга «Каким образом?» — оживился музыкант. «Завтра утром я должен быть в маленьком городке Хэмилл как раз у Багирова. Если хочешь, мы поедем вместе». «Завтра у меня репетиция», — озабоченно произнес музыкант. «В котором часу?» — «Четыре часа дня». «Успеем. Выйдем в восемь». «Это действительно нужно?» — спросил сюриец. «Очень нужно, честно», — сознался Дронго. «Тогда поедем обязательно». «Мистер дронга я буду рад оказать тебе любую услугу. Ты самый великий сыщик после Шерлока Холмса и комиссара Меггера». «Кстати, их обоих на самом деле никогда не существовало. Были лишь Артур Конан Дуэлл и Жорж Сименон». «Не говори, это реальные люди», — замахал руками Бадабек. «Ты не веришь в волшебную силу искусства». По-твоему, Дон Кихот никогда не существовал, или Ле Ромео и Джульетта их тоже никогда не было. А в Мадриде стоит памятник Дон Кихоту и его верному вооруженосту Санчо Пансе. И тысячи влюбленных до сих пор пишут в Вероне Джульетте. «Нет, мистер Дронго, искусство — великая сила». «Согласен» поэтому я и прошу тебя поехать со мной больному скульптуру будет приятно если такая знаменитость как ты приедет лично к нему в гости не знаю зачем это тебе нужно но заранее согласен придется встать утром пораньше согласился музыкант 8 часов утра дронга уже стучал в двери номера фарада бадабек Музыкант, с трудом пришедший в себя, с удивлением вспомнил, что действительно обещал поехать к больному в Хэмилл Хэмпстед. Побрившись и одевшись, он спустился вместе с Дронго вниз. Сев в уже заказанное такси, они отправились в поездку. Утром Дронго успел заказать роскошный букет цветов и теперь с нетерпением поглядывал на часы. Нужно было успеть явиться сразу после завтрака, пока еще не начались обычные лечебные процедуры. Обычно около получаса было в распоряжении больного. Строгий английский порядок не нарушался ни при каких обстоятельствах. В Хэмилл Хэмстед они прибыли в пять минут десятого. Больница, где лежал Багиров, оказалась небольшим двухэтажным строением, принадлежавшим частному лицу. Подобных мини-больниц в Англии особенно много. Хозяева профессиональные врачи брали на себя обязанность заботиться и ухаживать за больными. Кроме хозяйки и ее дочери, помогавшей ей делать необходимые процедуры, в доме постоянно находились секретарь Багирова Зоя Неверова и его помощник Рустам, выполнявший роль телохранителя. Кроме того, вокруг дома всегда находились люди из личной охраны Багирова, приехавшие сюда и живущие в небольшой гостинице, расположенной недалеко от больницы. Охранников было шестеро, и они менялись, дежуря каждые 12 часов подвое. Кроме того, у больницы всегда стоял автомобиль частной английской охранной фирмы,